329. Вот мы говорили о работоспособности как в земном, так и в тонком мирах. Но одна работоспособность, если лишь возможность к преуспеянию, требуется и полюбить всем сердцем стремление к тонкой работе. Она может проявиться каждое мгновение, и для нее должна отставить все другие помыслы.